Глава пятьдесят первая. Ноэми припарковала машину перед трехэтажным домом из красного песчаника. Рос меланхолично разглядывал заросший диким виноградом ветхий фасад и покрытый налетом плесени оконной рамы. «Человеческий мозг способен хранить в памяти столько же, сколько вмещает 213 тысяч DVD», – рассуждала Шастен. «Посмотрим, что удержала в памяти Сольнье». Похоже, эта информация не поразила майора Роса. «Все в порядке, шеф?» «Вы впервые назвали меня так», — заметил тот. «Мне кажется, вас одолевают сомнения». «Это просто тяжелые воспоминания». Но Эми заглушила двигатель и развернулась, чтобы посмотреть ему прямо в лицо. «Это ведь вы сообщили семьям о похищениях?» «Не всем, но ей я». «Хотите, чтобы я пошла одна?» «Я тоже не из слабаков». Пришлось позвонить много раз, прежде чем в доме послышались какие-то звуки. Сквозь матовое стекло они различили медленно приближающийся силуэт, и дверь наконец открылась. "Да это мой малыш Артур из полиции", радостно воскликнула Сольния. "Здравствуйте, Маргарита", ответил Росс нежным голосом и тоном того молодого человека, которого она знала и наверняка видела в нём и сейчас. "Что случилось?" Эльза натворила глупостей? Ни о чём не беспокойтесь. Вы прекрасно знаете, Эльза никогда не делает глупостей. Я просто пришёл познакомить вас с Нойми. Она тоже из полиции. У неё к вам несколько вопросов. Не откажусь поболтать в компании. Входите, входите, а я пока приготовлю кофе, сказала она, прежде чем скрыться за занавеской из деревянных бусин, какую Шастен видела только у двоюродной прабабушки. А звякание чашек, Маргарита принесла в гостиную из кухни поднос, который Иноэми и, и Росс несколько раз были готовы увидеть летящим на пол. Вы помните нашу встречу там, наверху, на горке, спросила Ноэми. Сольнее улыбнулась ей, той извиняющейся улыбкой, которая свойственна старикам с пошатнувшимся сознанием, когда они теряют представление о времени. «Вообрази, что мы вернулись на двадцать пять лет назад», — шепнул Рос Ноеми. Тогда Ноеми скорректировала опросник и приноровилась к перекроенной вселенной пожилой дамы. «Как дела у Эльзы?» — спросила она. На губах у вновь оказавшейся в своем хронотопе Маргариты Сольньера сцвела улыбка. «Ах, вы знаете, она так быстро растет! Даже перестала поджидать меня у ворот школы!» Сама приходит домой, делает уроки, а когда я встаю, она уже ушла. Настоящая молодая девушка, которая больше ни в ком не нуждается. Мой муж был бы так горд. Вы приняли её в семью, когда ей было 3 года, верно? А, так вы знаете, помрачнела Маргарита Сольнье. Она попыталась налить кофе, и Росс успел прийти на помощь и предотвратить неприятность. А всё ты, Артур, не умеешь держать язык за зубами, пожурила она полицейского, укоризненно погрозив узловатым пальцем. Главное, Эльза не должна ничего знать. Мне всё известно. Кое-кто говорит, что я через чур её балую, но когда она у нас появилась, педиатр диагностировал у неё сонное апноэ. Я почти 2 года следила за тем, как она спит и буквально с ума сходила, когда она не дышала больше нескольких секунд. Так что между нами образовалась очень тесная связь. Муж хотел рассказать ей, когда она станет постарше и сможет понять. Я всегда колебалась. А теперь, когда его больше нет с нами, я уж сама решу. Она с трудом поднялась и взяла с буфета чёрно-белую фотографию мужчины в смокинге и женщины в пышном платье с фижмами, осыпаемых дождём конфетти. Вы только взгляните, какие мы были красавчики. Бедняга даже не успел увидеть нашей Эльзы, когда ей исполнилось 10. Через несколько лет после появления дочери он умер от нелепого падения. Перегорели пробки. Муж светил себе свечкой, когда пошёл менять их. А ведь всегда говорил, что рождён под знаком кота и прекрасно видит в темноте. Он много чего говорил, чтобы произвести на меня впечатление. Во всяком случае, на лестнице он наступился, полетел вниз, и приземлился на последней ступеньке, раскроив себе череп. И больше уже не встал. Должно быть, это была его седьмая жизнь. Даже семь жизней и те проходят, дети мои. У каждого своя память, друг или враг. У Ноэми она была ни то ни сё, словно ещё искала, что выбрать. Память Маргариты, как верный союзник, защищала её от невыносимого страдания. Смерть мужа должно быть входило в число случайности, если и не приемлемых, то хотя бы ожидаемых. Но утрата ребёнка, невозможный поворот событий, привела в действие механизм самозащиты, который позволял старушке проживать день за днём. Шестэн снова привела Маргариту туда, куда ей требовалось. А Волфово Горка это один из маршрутов ваших прогулок с Эльзой? Ах, это Горка. Да, это важно. Солнея как будто что-то вспомнила. Ей бы это место понравилось, надо как-нибудь после уроков показать. Для кого это важно? Не отставала наими. Да для Жанны, конечно. Это она меня туда приводит, чтобы поговорить с маленьким Алексом. Жанна Дарэн? Я других с этим именем не знаю. Понимаете, мы подруги. То есть дружили, исправилась она. А теперь она уже давно не заходит за мной, чтобы вместе туда подняться. Росс осторожно выложил на стол свой телефон, экран которого сообщил Ноэми, что у них осталось не больше 10 минут, чтобы успеть к началу экспертизы. Капитан и майор оставили Маргариту на пороге та, следила, как они отъезжают. Ноэми на прощание помахала рукой, но старая дама этого даже не заметила. Тогда Ноэми поняла, что Сульне уже далеко в своём мире. и ждёт окончания школьных уроков. В машине Рос некоторое время молчал. Он был не слишком уверен в успехе этой встречи. Узнали что-нибудь интересное? Шастенн показал ему телефон с фотографией наединого креста. Вот на что ходил смотреть Жанна Дарэн на вершину Вольфовой горки. Крест с именем Алекса, датированный 1994 годом. Она ждала, пока майор осмыслит эту новость. Спустя 5 минут автомобиль въехал в ДК Звиль, и Рос наконец сообразил. Девяносто четвёртым что-то беспокоит малыш Артур. Си извилено ими.